64. -е. Матерь Агни-йоги Руку, водящую, смотрите, в том, что каждодневно импульс дается и силы для дальнейшего продвижения. Дается именно то, что в данный момент надо для Духа. Это и есть хлеб наш насущный, пища для Духа, без которой восхождение его невозможно. Пищей лишь земной духа насытить нельзя. Надо приучить себя к этому устремлению, каждодневному, чтобы сердцем открытым воспринимать пищу текущего дня. Луч утра, посылаемый учителем света, несет в себе этот заряд. Магнитно, по огненной потребности духа, учитель лучом насыщает именно теми элементами, в которых нужда. Радуюсь, видя, что это уже осознается. Пища земная телу силу дает, а пища духовная — духу. Питание лучом духу, пищу и силу дает, чтобы двигаться дальше. Цветок захереет без полива, так же и дух без питания. Светом поникнет. Черпайте сознательно силу луча, вам посылаемого каждодневно. В нем посылаются новые элементы, нужные духу на данный момент. Зорко учитель следит, чтобы эта лученосная диета соответствовала потребностям духа, уявляемым в его магнитно устремленных энергиях сердца, направленных к учителю света. Законен взаимообмен тонкими огненными энергиями между учителем и учеником. ибо осуществляется по созвучию сердечной магнитной взаимосогласованностью. Получаете по праву. Называем его космическим правом.